— А может, воротимся, барин? Ни — Ни-ни-ни. Доктор обиженно угрожающе замотал головой, поднимаясь и отряхиваясь. — И думать не смей. Жизнь честных тружеников в опасности. Это, братец, государственное дело. Не имеем права мы с тобой назад повернуть. Не по-русски это и не по-христиански. Да это понятно. Перхуша нахлобучил шапку. «С Христом! А как без него?» «Никак, братец! Поехали!» Доктор хлопнул его по плечу. Перхуша рассмеялся, вздохнул, махнул рукой. «Воля ваша!» Откинул запорошенную полость, влез на сиденье. Доктор, пристегнув сзади самолично свой саквояж, уселся рядом с Перхушей, Запахнулся с выражением удовлетворения на лице и чувства важной, успешно проделанной работы. «Как вы тутось!» — перхуша заглянул под рогожу. В ответ послышалось дружное ржание застоявшихся лошадок. «Ну и слава Христу! Но!» Лошадки заскребли копытами по протягу, самокат задрожал и тронулся. Перхуша выровнял его, направляя на путь. Глянув на лежавшую впереди дорогу, оба седока сразу заметили, что за время возни с лыжей снег совершенно занес след от обоза, проехавшего по ней ранее, и дорога лежала впереди белая и чистая. — Во как снегу-то подвалило! Гусем не утопчешь! — причмокнул перхуша, поддергивая вожжи. «Пошли! Пошли, хачей! а а Но лошадей, скучавших все это время под своей рогожкой, не надо было погонять. Они взяли бодро и побежали по мерзлому протягу, звучно выбивая дробь своими маленькими кованными копытцами. Самокат трезво пошел по свежему снегу. «Нам бы лог проскочить!» «А там, вповерх, дорога хорошая до самой мельницы!» — крикнул перхуша, жмурясь от снежного ветра. «Проскочим!» — приободрил его доктор, пряча лицо в воротник и малахай, и оставляя снаружи лишь свой крупный нос, успевшись слегка посинеть. Ветер нес хлопья, крутил их впереди, стелил поземкой по дороге, Лес кругом был редковат, с заметными следами порубки. Доктор увидел старый, сухой, видимо, много лет назад расколотый молнией дуб и почему-то вспомнил про время, достал часы, глянул. Шестой час уж провозились как. Ну да ничего, по такому снегу быстро, конечно, не доедем. Но уж за пару часов-то доползем. Надо же, угораздило налететь на эту странную пирамиду. Зачем она? Наверное, просто как украшение ставится на стол. Явно это не деталь какой-то машины или устройства. А босс вез много таких пирамид, был гружен ими, а одна выскользнула, попала под самокат. Он вспомнил хрустального носорога в доме у Надин. Носорога, стоящего у нее на этажерке с нотами, с теми нотами, которые она брала своими маленькими пальцами, ставила на пюпитр рояля и играла, перелистывая быстрым порывистым движением, таким движением, которое сразу передает ее всю порывистую, ненадежную, как мартовский ледок, натуру. И этот сверкающий носорог с острым хрустальным рогом и тонким, завитым, как у свиньи, хвостиком Всегда смотрел на Платона Ильича, немного насмешливо, как бы дразняще. Помни, ты не один ступаешь на этот хрупкий ледок. «Надин уже в Берлине», — подумал он. «Там, как всегда, зимой нет снега, наверное, дождливо и промозгло, а у них на Ванзее и озеро зимой никогда не замерзает. Всю зиму плавают утки и лебеди, хороший дом у них». с этим каменным рыцарем, с вековыми липами и платаном. Как глупо мы расстались, я даже не пообещал ей написать. <смех> Вернусь, непременно напишу ей, сразу напишу, хватит играть в униженного и оскорбленного. Я не униженный и не оскорбленный. А она чудесная, она очень хорошая, даже когда ведет себя как последняя дрянь. Надо было взять эту пирамиду с собой вдруг произнес он и покосился на возницу. перхуша не расслышав ехал со своим привычным птичьим выражением на лице. Он радовался что самокат едет хорошо, как будто и не было никакой поломки, что любимые лошадки его бодры, что метелим не помеха надо же даже в бок его не ведет. Думал он, правой рукой пошевеливая правилом, а левой придерживая вожжи. «Значит-то, ладно, доктор, перетянул полос. Видать, человек со сноровкой, опытной, сурьезной. Видишь, какой насатой Вези и вези его в долгое. доктора Докторане тоже много страшного навидалися. Много чего умеют». Вон летость у комогона, малой попал под косу, так в городе пришили ножку, и приросла, и бегает, шибче прежнего. А я, когда морду перекосила, поехал к доктору в Новоселец, уколол меня и распластал жвала И совсем не больно, три зуба вынул, а кровищи полтаза нацедилось. Дорога пошла под уклон, лес еще поредел, и вскоре впереди в снежной пелене и замете возникли неясные очертания большого оврага. — Здесь, барин, спешиться надо, — произнес перхуша. — Наверх по такому снежку мои не вытянут. Чай не битюги трехэтажные. — Спешимся, — бодро ответил доктор, ворочаясь. Они спрыгнули с самоката и сразу по колено провалились в глубокий снег. Дорога здесь была совершенно заметена. Перхушка, заклинив правило в одном прямом положении, схватился за спинку самоката со следами старой полинявшей росписи и стал на бегу подталкивать его сзади. Но едва самокат миновал дно оврага и поехал вверх, как сразу стал терять движение, а потом и вовсе встал. Перхуша откинул рогожку, спросил лошадей, «Ну, чего вы?» Хлопнул над них спинами-руковицами, «А ну, разом, а ну, рывом!» И громко-лихо присвистнул. Лошадки уперлись в протяг перхуша в спинку. Доктор тоже схватился за спинку, помогая, «Хочей, хочей!» Высоким голосом закричал перхуша. Самокат тронулся и с трудом пополз наверх. Но вскоре снова встал. Перхуша подпер его сзади, чтобы он не съехал вниз во враг. Лошади храпели. Доктор было опять навалился. Но перхуша остановил, сплюнул тяжело дыша. — Погодь, барин, сил накопим. Доктор тоже запыхался. «Такая вот недолга!» — улыбался перхуша, сдвигая свою шапку на затылок. «Ничего! Сейчас поднимемся!» Они постояли, приходя в себя. Мягкий крупный снег валил густо, но ветер вроде поуспокоился и не швырял в их лица снежные хлопья. «Не думал, что тут такая крутизна!» Придерживая спинку, огляделся доктор, крутя своим широким белым от снега малахаем. — Так тот уж ручей! — шумно дышал перхуша. — Летом едешь в брод, водиться хороша. Как бы в еду, всегда слезу, да напьюсь. Не сорваться бы вниз, не сорвемся! Постояв и отдышавшись, перхуша свистнул, крикнул лошадям — «А ну, засади вас! А ну, рывом! Рывом! Рывом!» Лошадки заскребли по протягу, седоки и возница подтолкнули самокат, он медленно пополз в гору. «А ну! А ну!» — кричал и посвистывал перхуша, но через двадцать шагов снова встали. «А шоп тебя!» Доктор бессильно повис на спинке самоката. «Сейчас! Сейчас, барин!» Задушенно бормотал перхуша, словно оправдываясь. «Зато потом вниз легко прокатимся до самой запруды!» «Зачем же тут дорогу устроили? На такой вон крутизне! Дураки!» Негодовал доктор, мотая малахаем. «А где ж ее устроить-то, «Ну, объехать! А как тут объехать-то?» Доктор устало махнул рукой, показав, что не намерен спорить. Отдышавшись, снова полезли наверх под свисты, крики перхуши. Еще четыре раза им пришлось стоять и отдыхать. Из-за врага люди и лошади выбрались в конец уставшими. «Слава те! Только и выдохнул перхуша, плюя в сторону проклятого оврага и, подходя, заглядывая в капор к лошадям. Лошадки были в мыле, пар шел от них, но пар уже был плохо виден. Пока выбирались из оврага, стало смеркаться, измученный доктор скинул малахай, отер свою совершенно мокрую голову, отер пот со лба, достал носовой платок и трубно высморкался. Узкий белый шарф его выбился из пехора и болтался. Доктор зачерпнул пригоршню снега и жадно схватил ртом.